Все остальное время они были распахнуты настежь, потому что каждый день шла какая-нибудь война. В третьем веке до нашей эры расширившийся Рим впервые столкнулся с карфагенской цивилизацией. «Никогда еще», — писал Тит Ливий, — Более мощные государства и народы не поднимали оружие друг против друга. И до того изменчиво было счастье войны и непостоянен исход сражений, что гибель была наиболее близка войне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 Его разобрали и по образу и подобию всего за год построили сто пятипалубных и 23 палубных судов. На первое время в качестве моряков привлекали союзников греков, а параллельно обучали своих на суше,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 «Единственная сильная сторона римлян. Они отлично умели воевать на суше. Вот, пожалуй, и все. Ну что ж, раз больше ничего нет, значит, будем на воде воевать, как на земле. В сражении кораблей карфагенини, безусловно, разобьют нас». Рассуждали римляне. Значит, надо превратить морскую битву в пехотную. Римляне были первыми, кто изобрел абордажный бой.